Еще много жителей осталось в Великом Граде, но тишина, которая в нем царствует по отходе войска, скрывает число их. Торговая сторона опустела. Уже иностранные гости не раскладывают там драгоценных своих товаров для прельщения глаз. Огромные хранилища, наполненные богатствами земли русской, затворены. Не видно никого, На месте княжеском, где юноши любили славиться искусством и силою в разных играх богатырских, и Новгород, шумный и воинственный за несколько дней пред тем, кажется великою обителью мирного благочестия. Все храмы отворены с утра до полуночи, священники не снимают рис, свечи не угасают предобразами, фимиам беспрестанно курится в кадилах и молебное пение не умолкает на крилосах. Народ толпится в церквах. Старцы и жены преклоняют колено. Робкое ожидание, страх и надежда волнуют сердца, и люди, встречаясь на стогнах, не видят друг друга. Так народ дерзко зовет к себе опасности издали, но, видя их вблизи, бывает робок и малодушен. Одни чиновники кажутся спокойными, одна Марфа тверда душою, деятельна в совете, словоохотна на Великой площади среди граждан и весела с домашними. Юная Ксения не уступает матери в знаках наружного спокойствия, но только не может разлучиться с нею, укрепляясь в душе видом ее геройской твердости. Они вместе проводят дни и ночи, Ксения ходила с матерью даже в Совет Верховный. Первый гонец Мирославов нашел их в саду. Ксения поливала цветы, Марфа сидела под ветвями древнего дуба в глубоком размышлении. Мирослав писал, что войско изъявляет жаркую ревность, что все именитые витязи уверяют его в дружбе и всех более Дмитрий сильный что Иоанн соединил полки свои с Тверскими и приближается, что славный воевода московский Василий Образец идет впереди и что Холмский есть главный по князе начальник. Второй гонец привез известие, что новогородцы разбили отряд Иоанного войска и взяли в плен 50 московских дворян. С третьим... Мирослав написал только одно слово. «Сражаемся!» Тут сердце Марфы, наконец, затрепетало. Она спешила на Великую площадь, сама ударила в вечевой колокол, объявила гражданам о начале решительной битвы, стала на Вадимовом месте, устремила взор на московскую дорогу и казалась неподвижной. Солнце... Восходило. Уже лучи его пылали, но еще не было никакого известия. Народ ожидал в глубоком молчании и смотрел на посадницу. Уже наступил вечер, и Марфа сказала, «Я вижу облака пыли». Все руки поднялись к небу. Марфа долго не говорила ни слова, Вдруг, закрыв глаза, громко воскликнула «Мирослав убит! Иоанн победитель!» и бросилась в объятия к несчастной Ксении.